Слезы из глаз, проливая ему, отвечала Фетида, Если Гефест хоть одна из богинь на олимпе живущих, столько в сердце своем перенесшие горести тяжких, Сколько страданий меж всеми мне не спаслал громовержец. Сына родителей взлелеять мне дал наш родитель Кранион, первого между героев. И рос он, подобно побегу. Я воспитала его, как в саду деревцом молодое. Я к Келеону послала его в кораблях изогнутых биться с сынами троянцев. И он уж назад не вернется. И уж навстречу ему я не выйду, в доме. Раз на земле он живет и видит сияние солнца, должен страдать он. И как, хоть пришедший ему помогу я? Вот почему я сегодня к коленям твоим припадаю. Может быть, жалеешься ты над моим краткожизненным сыном, шлем ему дашь густогривный и щиты, поножи, и по ножей, панцирь. Свой потерял он, отдав его другу, который врагами был умерщлен. А сам он лежит на земле и тоскует. Ей знаменитый храмец обиноги немедля ответил. «Можешь, богиня, совсем не заботиться больше об этом, о, если бы сын Пелея, когда ему время настанет! Мог бы от смерти ужасно избавить я так же успешно, как ему славно сделать могу я доспехи, которым многие смертные, кто бы не увидел их, будут девиться». Так он сказал и оставил ее, и к мехам обратился, их на огонь он направил и действовать дал приказание. Сколько их было? Все двадцать мехов задышали, в горнила разнообразнейшим, сильно огонь раздувавшим дыханием, Те помогая, когда он спешил, а другие иначе, как желалось Гефесту, чтобы дело закончить получше. Несокрушимый он меди и олово бросил в горнило ценного золота и серебра. Наковальню большую прочно приладил к широкой подставке и в правую руку молот огромнейший взял, а в левую крепкие клещи. В первую очередь выковал щит он огромный и крепкий, всюду его изукрасил.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 Изобразил и созвездия, какими венчается небо. Видимо, были плеяды, геады и мощь Ориона, также медведица, так что еще называют повозкой. Ходит по небу она и украдкой следит Ориона. И лишь одна непричастна к купанию в волнах океана. Сделал два города смертных людей, потом на щите он. Оба прекрасные. Первым и пиршество были и свадьбы. Из тюремов там невест провожали через город при свете факелов ярких и звучных. Кругом гименеи распевали. Юноши в плясках кружились и громко среди них раздавались звуки веселой флейты и фарминг. И дивились на пляски женщины, каждая стоя в жилище своем на пороге. Множество граждан толпилось на площади города. тяжба там между двоих из-за пений была за убитого мужа. Клялся один пред народом, что все уже отдал другому. Тот отрицал, что хоть что получил от убийцы в уплату. Оба они обратились к суде за решением дела. Криками каждый кругом своему приходил на поддержку. Вестники их успокоить старались. На тесанных камнях в круге священном сидели старейшины рядом друг с другом. В руку жезлы принимали от вестников звонкоголосых, быстро вставали и суд свой один за другими изрекали. Два золотые пред ним таланта лежали в середине, чтобы тому передать их, кого они правым признают. В город второй с обеих сторон осаждали два войска, ярко блистая оружием. В решении они колебались. Или весь город разрушить, или сколько богатства хранится в городе этом прелестном, на две разделить половины. Те не сдавались еще и готовились к тайной засаде.